Законодательство подавало помещику-хозяину руку помощи как умело. При дороговизне частного кредита, доходившей до 20%, по указу 7 мая 1753 года, был открыт в 1754 году Государственный дворянский банк с основным капиталом в 750 тысяч рублей, около 5 миллионов на наши деньги, и шуваловской винной прибыли. Помещик мог брать под залог недвижимого имения единовременную ссуду до 10 тысяч рублей из 6% с уплатой в три года.